Глава 14. Повезет, если раньше не пристрелят. Эпиграф. Вы заблудились, святой отец? Простите. Заблудились? Нет, не думаю. Отец Даниэль Флинн и Дарлин Свит в фильме «Ничего хорошего» в отеле «Эль Рояль» 2018 год. Дезадаптация сегодня, адаптация завтра. Если болезни, как дезадаптации, могут быть потенциальными закладками будущих замечательных эволюционных инноваций, можно ли считать, что это в полной мере относится и к современным болезням человека, как, скажем, к упоминавшейся депрессии, возможным эволюционном инструменте социальной адаптации? Шарон Маалем, американо-канадский врач-генетик и популяризатор науки, считает, что определенно да, можно, в отношении тех болезней, благодаря которым некоторые достижения уже обретены. При всех неизбежных упрощениях крайне сложных механизмов патогенеза этих заболеваний Шарон Маалем находит, например, гемохроматоз – наследственное заболевание, ведущее к перераспределению железа в организме, накоплению в одних клетках и тканях и недостатку в других, способным усиливать сопротивляемость ряду смертельно опасных бактериальных инфекций, например, чуме. Сахарный диабет, согласно его теории, благодаря учащенному мочеиспусканию и увеличению содержания в крови глюкозы природного антифриза способен увеличивать выживаемость в суровых арктических условиях, например, в ледниковые периоды. В эти времена численность людей сокращалась до нескольких десятков тысяч, и минимально увеличенные шансы на выживание позволяли протодиабетикам успешнее проходить это бутылочное горлышко эволюции и закреплять свой генотип в популяции. И, возможно, именно поэтому распространенность диабета первого типа до сих пор наиболее велика в Скандинавии. Также, например, высокая насыщенность человеческой крови кислородом и, соответственно, сравнительная легкость образования АФК, по мнению Моалема, обеспечивает большую устойчивость эритроцитов к малярийной инвазии. Особенно в случае дефицита антиоксидантного фермента эритроцитов глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназы, Г6ФДГ. Наследственный дефицит Г6ФДГ неким образом подстраховывается в рискованных по малярии регионах Средиземноморья обычаем употребления конских бобов. Эти бобы способны, благодаря наличию в составе высокого содержания алкалоидов вицина и конвицина, резко увеличивать количество АФК в клетках крови. В случае наложения этих двух эффективных противомалерийных факторов, дефициты Г6 ФДГ и употребления конских бобов последствия окислительной цепной реакции становятся менее управляемыми и в большинстве случаев приводят к распаду эритроцитов и развитию гемолитической анемии. К аналогичному результату на фоне недостатка Г6ФДГ быстрому выведению красных клеток крови из оборота тем или иным образом и возникновению анемии, не только гемолитической, приводит употребление ряда других подобных алкалоидов, включая горькие хинины и некоторые другие противомалярийные средства. Наследственная недостаточность Г6ФДГ – самая частая форма наследственной гемолитической анемии в мире. Ею страдают в целом более 100 миллионов человек в некоторых популяциях в эндемичных по малярии регионах, например, в Греции, до трети населения. Похожим образом, в эндемичных регионах, кроме г 6 фдг дефицитной анемии, распространены наследственные серповидно- и мишеневидно-клеточная анемии, которые, как считается, существенно снижают восприимчивость к малярийному плазмодию, но одновременно отягощают жизнь носителей сопутствующими заболеваниями, включая повышенную предрасположенность ко многим бактериальным инфекциям. Но отбор позволил распространиться и закрепиться этим опасным наследственным заболеванием в очень широкой популяции, очевидно, из простого минимального преимущества в совокупной выживаемости. Тем не менее, большинство существующих заболеваний человека, даже наследственных, нельзя все-таки однозначно свести к какому-либо реализованному или предполагаемому эволюционному преимуществу. Это, скорее всего, весьма вероятностная закладка на будущее которая для их носителей скорее и не наступит. В этом смысле практическое применение этой гипотезы, даже если она каким-то образом подтвердится, достаточно ограниченное. Гораздо более рабочим, хотя и громоздким, видится эволюционное представление о заболеваниях как о разнородных и разномасштабных катастрофах систем организма из преднакопленного состояния критичности с лавинными сдвигами взаимодействий в системах по разломам их конкурирующих двойственностей, соответствующим разным глубинам коэволюции. В острую стадию схода лавины энтропия системы организма математически должна падать, При выздоровлении или хронизации организм находит новый баланс, что сопровождается увеличением числа его возможных состояний, то есть компенсаторным возрастанием энтропии. В этом смысле лечение, направленное на ограничение свобод организма, может оказываться сонаправленным с болезнью действием. В похожем образном ракурсе описывал болезнь и свободу молодой Карл Маркс, соотнося, правда, эти состояния преимущественно с общественными процессами. Прошу прощения за обширную цитату из не самого популярного ныне философа. «Человеческое тело от природы смертно. Болезни поэтому неизбежны. Почему, однако, человек обращается к врачу только тогда, когда заболевает, а не когда он здоров?» Потому что не только болезнь, но и самый врач уже есть зло. Постоянная врачебная опека превратила бы жизнь в зло, а человеческое тело – в объект упражнений для медицинских коллегий. Разве нежелательнее смерть, нежели жизнь, состоящая только из мер предупреждения против смерти? Разве жизни не присуще также и свободное движение? Что такое болезнь, как нестесненная в своей свободе жизнь? Неотступный врач уже сам по себе был бы болезнью, при которой даже не было бы надежды умереть, а оставалось бы только жить. Не уменьшает ли болезнь энтропию организма, заставляя его принимать меры в сторону ее увеличения, то есть делать противоположное тому, что он делает в нормальном, то есть здоровом состоянии? Даже повышение температуры тела при болезни, как сравнительно общий и простой способ увеличения энтропии любого тела, приобретает дополнительный смысл. Энтропия здорового организма в целом падает по мере его роста и развития, и, дойдя до их естественных пределов, стабилизируется. Организм больного в поисках нового баланса взаимодействий ускоряет падение энтропии. Но, дойдя до невозможности поддерживать более поток свободной энергии, обеспечивающей поддержание неравновесного состояния систем, в какой-то момент падение сменяется резким возрастанием вплоть до необратимой величины, то есть смерти. Насколько все эти рассуждения имеют какое-либо предсказательное значение и сколько-нибудь заметный практический смысл? Давайте попробуем рассмотреть с энтропийных и прочих упомянутых в данной книге позиций три довольно разные патологии. Холеру – отчетливое инфекционное заболевание, успешно пробивающее нормальный иммунитет человека. Антифосфолипидный синдром – аутоиммунное заболевание без явной инфекционной причины, сверхактивным состоянием иммунитета и предположительно высокой готовностью ключевых клеток к апоптозу. И рак – Тяжелую патологию с неопределенной ролью инфекции, возможно, недостаточности иммунитета и потенциально сниженной клеточной предрасположенностью к апоптозу. Холерный вибрион – хакер в Мировом океане. Мировой океан – вместилище самого крупного и самого важного, пожалуй, биоценоза на Земле – морского. Самым распространенным многоклеточным организмом морского биоциноза, может быть и всей планеты, большинство знакомы по замечательному мультсериалу «Губка Боб квадратные штаны», где он представлен как Шелдон Джей Планктон, Кэпипот – одноглазый веслоногий рачок. Смотрите на рисунке 35 в PDF-приложении к аудиокниге. Создатель образа, режиссер и аниматор Стивен Хилленберг, основатель United Plankton Pictures Incorporated, как морской биолог по образованию хорошо знал, что рисует. Реальный морской планктон питается микроскопическими одноклеточными водорослями, продуцирующими по разным оценкам до 40% всего земного кислорода и поглощающими соответствующую долю углекислого газа и оказывает таким образом существеннейшее влияние на глобальные биологические и климатические процессы. Находясь у основания глобальных пищевых цепочек, совокупный мировой планктон продуцирует ежегодно до 100 миллиардов 10 в 11 степени тонн нерастворимого панцирного белка хитина. Несколько сотен лет и практически весь доступный океанский углерод 38 тысяч миллиардов 3,8 на 10 в 13 степени тонн и азот оказались бы зафиксированными в осажденном на дне хитине. Разумеется, эволюция, движимая энтропийными принципами, не могла оставить такое количество высокоупорядоченной материи вне общего оборота вещества и энергии. А, собственно, утилизация хитина не представляет собой сложную биохимическую задачу. Скорее всего, уже хитиновые оболочки идиокарских существ успешно разлагались древними бактериями. Последние миллионы лет основной объем этой вполне благодарной работы выполняют морские вибрионы. Среди десятков видов морских вибрионов самый заметный для нас игрок борьбы за миллиарды тонн хитина — это холерный вибрион, вибриохолеры. Возможно, это борьба один из самых массовых биологических процессов на Земле, втягивающий в себя миллионы триллионов живых сущностей, включая, собственно, планктон, вибрионы, их вирусы и триллионы, по сути, случайно вовлекаемых в этот процесс водных растений и животных. Приз в этой игре весьма высок – доминирование в ключевом биоценозе Земли, поэтому поиск и развитие эффективных молекулярно-генетических инструментов происходит в этом хитиновом чемпионате особенно резво. Именно массивные молекулярно-генетические инновации стали ключевой стратегией холерного вибриона настоящего информационного хай-тек-гиганта этого невидимого мира. Из более чем 200 серотипов вибриум холеры по О-антигену самым острым для человека оружием холерогеном холерным токсином холера токсин обладают лишь два стереотипа О139 и О1. Из них только О1 до сих пор реализовывал свой пандемический потенциал. Первые шесть пандемий холеры, начиная с 1817 года, вызывал классический серовар О1. Последнюю пандемию 1961-1975 годов вызвал серовар О1-Эльтор. По мнению ВОЗ, последняя пандемия продолжается до сих пор. Даже на фоне других вибрионов вибриохолера отличается широчайшим набором молекулярно-генетических инструментов для эксплуатации возможностей, предоставляемых окружающей средой и не только морской. Во-первых, Холерный вибрион обладает потрясающим арсеналом адгезии, способностью плотно прикрепляться к хитину и множеству других биополимеров, составляющих основу самых разнообразных типов биологических поверхностей. Во-вторых, вибрион способен стремительно колонизировать такие поверхности, на которых он закрепился, и очень быстро формировать прочные биопленки. Причем сообщества вибрионов, благодаря кворум-сенс, прекрасно умеют синхронизировать свое поведение. В-третьих, холерный вибрион обладает чрезвычайно развитым аппаратом секреции десятков различных типов биологически активных молекул через свои пять или более высокоорганизованных систем секреции. В первую очередь, это секреция нескольких хитиназ, хитиноразлагающих ферментов. Вообще, контакт с хитином запускает в вибрионе весьма сложную программу экспрессии нескольких групп генов, позволяющих успешно, последовательно колонизировать, разлагать и усваивать хитиновый субстрат. В-четвертых, Вибрионы имеют оригинально организованный генетический аппарат. Вибриохолера постоянно обладает двумя хромосомами, большой и малой, что кроме вибрионов нечасто встречается в бактериальном мире. Большинство прокариот предпочитает обходиться одной большой хромосомой с дополнением, в некоторых случаях в виде одной или нескольких плазмид. При этом значительная часть генов холерного вибриона находится в широком внешнем обороте благодаря десяткам фагов, для которых вибрион служит прибежищем, временным или постоянным, в виде встроенного в одной из хромосом профага. В этом обороте горизонтального переноса генов находятся и ключевые факторы патогенности вибриохолера, гены холерного токсина CT, CTXAB, адгезивного пилена, CEP core-encoded peeling, добавочного холерного энтеротоксина, ACE, accessory cholera enterotoxin, и уже упоминавшегося фактора повышения проницаемости кишечника зонулина, ZOT. В оборот они привносятся атипичным филаментозным фагом CTX-фи, причем ген холерного токсина ctxAB сравнительно недавнее, возможно, несколько сотен лет приобретения CTXF. До сих пор в обороте находится и факт пре-CTXV, без CTXAB, поэтому холерный вибрион может содержать в своем геноме два встроенных профага ⁇ и CTXV, то есть продублированный набор факторов патогенности CEP, ACE и ZOT. Совокупность взаимодействий миллионов, триллионов водорослей, капиподов, вибрионов, фагов, как гигантская и сверхсложная информационно-вычислительная система, способна генерировать и поддерживать сотни специализированных инструментов для строительства и содержания экологических ниш своих соучастников, в том числе долго неиспользуемая, отягощающая распределенный облачный геном. Как сверхуниверсальный швейцарский нож или набор отмычек, Потенциально он способен открыть дверь в почти любую связанную с водой экологическую нишу. Холерные вибрионы, например, могут колонизировать не только хитиновые оболочки веслоногих рачков и кишечники животных. Их колонизации и эксплуатации могут быть подвержены даже водно-цветковые растения и простейшие, например, амебы. Показательным примером подобного вскрытия могут служить случаи молекулярной мимикрии, когда продукты холерного вибриона, как отмычки, изображают из себя естественные сигнальные молекулы временного или постоянного хозяина, но не подверженные его механизмам регуляции, а сразу и необратимо ставящие сигнал на полную громкость или полную тишину. Для организма человека, например, у холерного вибриона есть как минимум три подобные отмычки. Это обсуждавшийся токсин ZOT, подражающий внутрикишечному регулятору плотных межклеточных контактов, занулину, и открывающий их как кран на полную. Вторая отмычка – термостабильный энтеротоксин, heat-stable энтеротоксин, ST, сонаправленный по действию гуанилину, управляющему внутриклеточным уровнем цгмф в бокаловидных клетках кишечника. Выведение ЦГМФ на максимальный уровень усиливает аналогичный эффект холерогена в отношении ЦАМФ и приводит к усиленному выводу воды из кишечника и развитию типичной клинической картины заболевания профузного холерного поноса. Третий воровской инструмент, так называемый эффектор VOPF системы секреции т 3 ss пародирует белки-нуклеаторы актина в клетках кишечника, в том числе иммунных, что ведет к деградации их активного цитоскелета и клеточной дисфункции. К этой же группе можно отнести и цитолизин, вибриоколеры цитолизин, ВЦЦ симулирующие сигналы апоптозы и аутофагии, включая образование экстрацеллюлярных визикул, что вызывает аккуратный лизис клеток. В итоге большинство факторов патогенности холерного вибриона с разных позиций бьют в одну точку. Заставить кишечник работать на гены вибриона, дать возможность вибриону интенсивно размножиться и массово выйти из кишечника. Собственно, для большинства вариантов вибриохолера человек и его кишечник – это далекая периферия их Вселенной, за исключением вариантов с профагом CTXV. До их возникновения встречи человека и холерного вибриона были эпизодическими. Человек мог заразиться через морских животных или через воду с микроскопическими рачками, как другими нехолерными вибрионами, и получить сравнительно нетяжелое кишечное расстройство, непередаваемое в большинстве случаев другим людям. Весьма типичная и узнаваемая клиника холеры описывалась еще Гиппократом, но вплоть до новейшего времени, в силу множества причин, малярия только одна из них, большинство людей сбегали жизни непосредственно возле моря и употребления в пищу морских гадов, и в силу этого случаи заболевания холерой были единичны и сравнительно редки. Невероятным образом множество факторов сошлось в 1815-1817 годах, хотя любая случайность, как мы видели, движима физикой к неизбежности, чтобы реализоваться в виде первой всемирной пандемии холяры. Предопределенная катастрофа. Вечером 5 апреля 1815 года На всех островах Малайского архипелага и прилежащих морей от Филиппин до Австралии и от Таиланда до Соломоновых островов послышались отголоски взрывов. Звуки взрывов, то затихая, то возвращаясь снова, слышались еще целую неделю. Некоторые островные гарнизоны британской армии забили тревогу, предположив нападение на ближайшие опорные пункты колониальной администрации и выдвинули им на помощь усиленные отряды. Время и в самом деле было тревожное. Только за четыре года до этого экспедиционный корпус британской армии, возглавляемый будущим сэром основателем Сингапура Томасом Стэмфордом Рафалзом, отбил у наполеоновских войск Яву и прилежащие малайские территории Голландской Остенской компании. К тому времени сама метрополия компании Нидерланды уже была занята Наполеоном. В 1814 году император был повержен и сослан на остров Эльба, возле родной Корсики. За месяц до взрывов он триумфально вернулся во Францию. Но к моменту взрывов известие об этом вряд ли достигло Иванской Джакьякарты, где располагалось правление британской колониальной администрации. Тем не менее, от неугомонного корсиканца британцы всегда ожидали чего угодно. На самом деле причина взрывов располагалась гораздо ближе, чем наполеоновские войска, а их источник гораздо дальше, чем соседние поселения. Причиной и источником продолжающихся взрывных звуков было извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в гряде Малых Зонских островов. Сила извержения вулкана Тамбора, по современным оценкам, превысила 7 баллов из 8 по шкале Веи, став одним из пяти крупнейших извержений в истории человечества. Воздух было извергнуто 150-180 кубических километров вулканического материала общей массы 1,4 на 10 в 11 степени тонн, а высота самого вулкана уменьшилась на 1,5 километра. В радиусе более полутысячи километров от вулкана несколько дней стояла сплошная тьма. Новые колониальные порядки и без того поставили большинство местных жителей на грань нищеты и голода, а извержение окончательно вергло обитателей щедрых природными ресурсами островов в экзистенциальный ад. В первые часы непосредственно от взрыва вулкана, магмы и пепла погибло до 11 тысяч человек. Но распространившиеся вслед за этим голод и инфекции выкосили на Сумбавы и соседних островах еще не менее 49 тысяч человек. Наиболее жестокой была инфекция, сопровождающаяся сильнейшей диареей, от которой страдали не только люди, но и домашние животные. Местные жители связывали ее с питьевой водой, отравленной пеплом. Отдаленные последствия Тамборского извержения затронули вообще все северное полушарие. Из-за гигантского количества пыли и частиц серы в атмосфере уменьшилось количество солнечного света, что перераспределило глобальные потоки переноса атмосферного и морского тепла. Следующий 1816 год стал известен в Северной Америке и Европе как год без лета. Снег лежал до апреля. Все лето стояла сырая и прохладная погода с дождями и градом. Следующие два года также были заметно холоднее климатических норм. Похожая погода наблюдалась и в большинстве провинций Китая. В Индии три года вместо летних дождливых муссонов наступала жесточайшая засуха, сменяющаяся обильнейшими многонедельными ливнями. Особенно страдал бенгальский Сундарбан, территория подтапливаемого мангрового тропического леса в Дельте Ганга. Веками она оставалась непригодной для жизни человека, несмотря на плодородные земли. Затапливаемые соленой водой мангровые леса и болота кишели малярией, змеями, крокодилами и прочими неприятными большинству людей тварями. Но за 50 лет до извержения все изменилось. В Бенгалию, включая Сундарбан, пришла британская устынская компания и вместе с ней организованная колонизация территорий и безжалостная эксплуатация ресурсов. Начались массивная вырубка мангровых лесов и устройство запруд для создания рисовых плантаций. К 1816 году было вырублено до 1000 квадратных миль лесов. Предполагается, что именно в этих местах и в это время интенсивность контактов человека с морскими вибрионами достигла своего максимума. В одной точке сошлись колонизация и эксплуатация как социальные макроявления с массовой микробиологической колонизацией и эксплуатацией кишечников холерным вибрионом. Как полагает концепция ОМОС, при совокупности негативных климатических, социальных и биологических изменений, возникновение критических угроз для человека, хотя бы локальных, вопрос очень короткого времени. Даже глобальные эпидемические угрозы всегда возникают локально. Локальность их возникновения вполне естественным образом вытекает из Мозаично-географической теории коэволюции, МГТК, Geographical Mosaic Theory of Coevolution, GMTC, американского натуралиста Джона Томпсона из Университета штата Вашингтон. Эта теория дополняет традиционный взгляд на развитие и взаимоотношения вирулентности и заразности, трансмиссивности, предполагающий, что при чрезмерной вирулентности эволюция патогена выберет меньшую заразность, ибо сочетание высоких вирулентностей и заразности приводит к вымиранию хозяина, что невыгодно и самому патогену, хотя в моменте, разумеется, может наблюдаться и нарастание заразности при высокой патогенности. Напротив, низкая вирулентность должна сопровождаться высокой заразностью, иначе при меньшей заразности совокупная иммунная система хозяев быстрее выведет самого патогена из оборота. Дополнение МГТК состоит в необходимости учета разнообразнейших биотических и абиотических факторов окружающей среды, которые изменяют взаимозависимость потенциально взаимодействующих видов в разных популяциях от сверхвысокой, горячей точки коэволюции, до сверхнизкой, холодной точки коэволюции, полное отсутствие взаимодействия, что и составляет географическую мозаичность коэволюции патогенов и хозяев. Однако между однородными видами в удаленных популяциях может продолжаться обмен генами, а изменения окружающей среды, в первую очередь ее температуры и доступности пищевых ресурсов, непосредственным образом влияют на показатели вирулентности и трансмиссивности, что делает мозаику коэволюции не застывшей картинкой, а очень динамичной анимацией. Изменение климата в северной части Индийского океана в 1815-1817 годах, несомненно, сказалось и на вибрионах. Глобальная система, основанная на фотосинтезирующих морских одноклеточных водорослях и хитиновом животном планктоне, сверхчувствительная к уровню солнечной освещенности и температуре воды, подверглась разовым катастрофическим сдвигам. В условиях неопределенности окружающей среды, естественно, реакция биологической системы — активное обновление своего тезауруса, в том числе через повышенную готовность к самоликвидации части систем и направленный инфотаксис, своего рода поиск новых идей. Причем рост неопределенности окружающей среды для субъекта не означает рост внутренней неупорядоченности, энтропии объекта, то есть самой среды. Напротив, Массивные движения внутри среды свидетельствуют о падении ее энтропии. Маргиналы вибрионного сообщества, холерные вибрионы Серовара-О1, пытавшиеся выстроить свою экологическую нишу на эксплуатации кишечника наземных теплокровных животных, в 1816 году наконец получили свой шанс. На самом деле даже не столь важно, где возник первый порочный круг взаимосвязи, ставшего высоковирулентным штамма вибриохолера и человека. Собственно, на Сумбава и прилежащих островах или на рисовых полях Сундарбана. Все локальные биоценозы, построенные вокруг планктона, в той или иной степени взаимосвязаны, из чего и исходит МГТК. Но, безусловно, что именно Дельта-Ганга стала с тех пор крупнейшим незатухающим эндемическим очагом холеры. Малополезный в условиях открытого моря генетический комплекс CEP-ACE-ZOT профага CTX-ФИ в какой-то момент, возможно, совсем незадолго до описываемых событий, обрел своего лидера – ген холерного токсина CTX-АБ. В целом, именно комплекс CEPACEZOTCTXAB в составе так называемого корового региона, co Region, фага или сам его держатель, фаг CTXV, стал основным выгодоприобретателем произошедших событий, получив шанс массового распространения в ряде животных популяций, в первую очередь человеческой. Можно даже сказать, что холера — это не инфекция холерным вибрионом, а инфекция этим ключевым генетическим комплексом вируса CTXP через бактериальный вектор — холерный вибрион, хотя сами фаговые гены, как правило, не попадают внутрь кишечной клетки, как при классической вирусной инфекции, только их продукты — высокоактивные токсичные белки. Это суждение весьма сходится с мнением Ричарда Докинза об ансамблях изменяющихся эгоистичных генов как основных субъектах эволюции, о их перегруппировках как о ее основном содержании. Ударный элемент холерного ансамбля, ген холерогена CTXAB, по своей природе совсем не является уникальным. Он входит в группу так называемых аб токсинов состоящих из двух белковых частей. Субъединицы А, обычно однокомпонентной, проникающей в клетку и создающей основные токсические эффекты. И субъединицы Б обычно многокомпонентной, ответственной за проталкивание токсической субъединицы А в клетку. К этой группе относятся, помимо холерогена, например, термолабильный токсин кишечной палочки – ИТХ или ЛТ, шиготоксины энтеробактерий, включая шигеллы, коклюшный токсин, сибирьязвенный токсин, токсины ряда кореня бактерий, включая дифтерийный и рицин, растительный яд из касторовых бобов. Несмотря на заметную представленность в природе, определенно говорить о генетическом и эволюционном родстве можно, пожалуй, лишь только в отношении CTX и ETX. Тем не менее, АБ-токсины вполне можно объединить вместе по трем отличительным свойствам. Во-первых, Они являются секретируемыми во внешнюю среду белковыми токсинами, экзотоксинами, всегда действующими в функциональной связке двух субъединиц, одной токсичной и другой транспортной. Во-вторых, активная А-часть всегда фермент, выполняющий одну специфическую каталитическую функцию и множество других некаталитических. И в-третьих, Гены АБ-токсинов практически всегда обнаруживаются в составе мобильных генетических элементов, обычно профагов или плазмид, то есть находятся в активном обороте глобального верома и микробиома. По меньшей мере 4 АБ-токсина, холерный, термолобильный и коли, дифтерийный, коклюшный, а также примкнувший к ним экзотоксин А нашей старой знакомой пиесаурогеноза, биохимически являются моно то есть прикрепляют остаток адф рибозы к белкам. Как нормальный внутриклеточный процесс, адф рибозилирование белка сразу после его транслирования служит важнейшим элементом тонко регулируемых важнейших клеточных процессов – передача сигнала, репарация ДНК, экспрессии генов и апоптоза. CTX, ETX и коклюшный токсин, пройдя сложнейшую цепь последовательных трансформаций в цитоплазме и эндоплазматическом ретикулуме, в итоге прикрепляют как знамя победы АДФ-рибозу к одной и той же субъединице регуляторного белка аденилатциклазе субъединицы GS-альфа, только в различных клетках. Ознаменованная АДФ-ребозой аденела циклаза начинает безостановочно нарабатывать внутри клетки циклический АМФ, универсальный регулятор гомеостатических реакций, никак не откликаясь на сигналы «Остановитесь от смежных биохимических систем», в результате чего анионы, а вместе с ними и вода, начинают массово покидать клетку. При холере масло в огонь подливают другие токсины холерного вибриона. СТ накручивает уровень циклического ГМФ в бокаловидных клетках кишечника, еще более усиливая выход воды и анионов. ZOT раскрывает плотные межклеточные контакты, облегчая вывод воды из межклеточного пространства. ACE наряду с B-субъединицей холерогена обеспечивает толерантность иммунных клеток к агрессивному вторжению чужаков. В целом, можно сказать, что обладатели-бенефициары токсинов АБ и им подобных токсинов, мобильные генетические элементы, бактериальные патогены, на пользу себе эксплуатируют внутриклеточные сигнальные системы, выдергивая клетки и целые органы из общей организменной индивидуальности. В этом они напоминают классические вирусы, но действуют более опосредованно. Можно предположить древность этих механизмов, по крайней мере, в отношении части АДФ, риболизирующих токсинов. Дифтерийный, псевдомонадный и сравнительно недавно открытый еще один холерный холекс-токсин CT функционально зависит от дифтамида, генетически некодируемой аминокислоты, образующейся в организме из нормальной аминокислоты гистидина. Дифтамид обнаруживается исключительно в составе белка ИИФ2 эукариотического фактора элонгации 2, эукариотик elongation фактор 2, обеспечивающего в рибосомах синтез белка. Возможно, дифтамид остаток древнего набора аминокислот, более широкого, чем современный, сохранившийся только у некоторых архей и эукариот в составе сверхконсервативного механизма трансляции. Причем роль дифтамида гораздо более существенна в контексте развития и поддержания целостности многоклеточного организма, нежели функционирования отдельной клетки. Клетки пораженного холеры кишечника в итоге теряют как частную, так и коллективную индивидуальность в информационном смысле и подчиняются хотя бы временно злой воле непреклонного агрессора. Вторгшегося патогена не интересует судьба своей временно окружающей среды, пораженного организма. Его задача максимально нарастить свою численность и с помощью кворум-сенс как можно быстрее скоординированно эвакуироваться в наибольшем объеме уже в большую окружающую среду. Но в результате сеть отлаженных взаимодействий как внутри пораженного кишечника, так и между кишечником и остальным организмом буквально осыпается. Своеобразная трещина в клубке системных взаимодействий не доходит, тем не менее, до оснований многоклеточности, сформированных отношениями немногих, двух базовых групп клеток. Если организму, Удается пережить острый кризис, а концептуально это не очень сложно, необходимо лишь обеспечить непрерывное восполнение уходящей воды и минеральных веществ, в чем и заключается, собственно, терапия холеры, часто затрудненная чисто технически, например, количеством капельниц, которые можно поставить одному человеку. Даже применение антибиотиков имеет вторичное значение. То восстановление нарушенной функциональности целостности организма и выздоровление наступают сравнительно скоро. В самом общем смысле, холеру, как и другие определенные инфекционные пандемические процессы, можно рассматривать как неблагоприятные для человечества варианты состояния глобальной биосферы, движимые совпадающими интересами неопределенного круга генетических ансамблей. Обобщающий принцип совокупного спонтанного действия этих ансамблей можно выразить девизом «Calculate globally, act locally» — «вычисляй глобально, действуй локально». Соответственно, наиболее разумный принцип противодействия этим угрозам должен выглядеть симметрично, сообразно-мыслительным возможностям человечества как совокупности биологических агентов, обладающих индивидуальным и коллективным сознанием, то есть давно известным образом. Think globally, act locally. Думай глобально, действуй локально. Очевидно, что именно в этом направлении должна развиваться концепция ОМОС мос Возможно, даже получая приоритет перед смежной глобальной концепцией ООН, sustainability, устойчивого развития, более известный, но, как и представляется, более антропоцентричный, если не акциденталоцентричный, то есть ориентированный на интересы и представления западного мира человечества. Странные антитела. Впрочем, и сам западный мир, как и другие миры, не всегда вполне осознает свои интересы и свои проблемы. Системное заболевание соединительной ткани, СЗСТ, к которой относится вторая рассматриваемая патология, Антифосфолипидный синдром именно в западной популяции демонстрирует непреклонную тенденцию к росту, достигая по некоторым нозологиям распространенности до 3% популяции – синдром Шегрена, и до 10% причин стойкой нетрудоспособности – системная красная волчанка СКВ. Этим заболеваниям не свойственны сверхстремительное развитие и высокая летальность, как холере. Но изматывая человека годами и десятилетиями, часто в составе сочетанной патологии, они критически снижают качество жизни сотен миллионов людей по всему миру, преимущественно женщин. Но острота общественного звучания проблем, связанных с этой группой патологий, заметно снижена в силу, возможно, женского характера большинства СЗСТ в сравнении, например, с преимущественно мужскими сердечно-сосудистыми заболеваниями. В сердцевине основных СЗСТ и ряда смежных с ними патологий соединительной ткани лежит аутоиммунный конфликт, реакция организма против своих же структур. Направленность аутоиммунной реакции во многом, но не во всем, определяет клиническую картину этих заболеваний. В большинстве случаев СЗСТ ключевым патогенетическим феноменом считается реакция иммуноглобулинов, аутоантител с аутоантигенами организма. Но встречаются аутоиммунные болезни с ведущим клеточным аутоиммунным компонентом, например, псориаз, близкое к СЗСТ заболевание. В некотором смысле антифосфолипидный синдром АФС можно назвать типичным аутоиммунным СЗСТ с хорошо идентифицированной направленностью аутоантител. Против определенных мембранных фосфолипидов, в первую очередь кардиолипина и четкой направленностью аутоиммунной реакции против отдельных компонентов сосудистой стенки и системы свертываемости крови. Первичный изолированный АФС встречается достаточно редко, что однажды ставит в тупик даже Грегори Хауса. Эпизод Карма в действии в докторе Хаусе Дэвида Шора, 2004-2012 год. Чаще наблюдается вторичный АФС в составе, как правило, системной красной волчанки. СКВ. Системик люпус эритематоузис, СЛЕ. В отношении же последней у доктора Хауса всегда была известная настороженность. It could be люпус. Сами антитела кардиолепина впервые были обнаружены у больных еще на заре иммунологии. Но это не были больные волчанкой или каким-либо эзэстой. Это были больные сифилисом. Конец XIX го начало 20 -го века, удивительное, до конца еще не понятое время. Бел эпох, прекрасная эпоха, признанная таковой спустя всего лишь несколько лет после ее внезапного обрыва Первой мировой войной. Население еще косили десятки инфекций древнейшего времени, такие как туберкулез и оспа, античности и средневековье, такие как чума нового времени, сифилис, холера, а уже подступали инфекции нового индустриального общества, преимущественно вирусные, полиомиелит, грипп и ОРВИ, включая, возможно, и коронавирусные инфекции. С учетом вопиющих социальных проблем того времени, можно предполагать вхождение, если не глобального биоциноза, то человеческой популяции в состояние полноценной критичности. И именно в это время первые достижения бактериологии, иммунологии и гигиены подарили обоснованные надежды на возможность полного избавления человечества от прилипчивых напастей. Вакцинация уже показывала свою эффективность в отношении многих болезней, в первую очередь оспы и бешенства. Роберт Кох и Луи Пастер научили человечество видеть возбудителей инфекции как мишени воздействия. Пауль Эрлих лить серебряные пули против них. За 30 лет золотого века бактериологии 1870-1900 врачи научились прямо или косвенно выявлять множество возбудителей бактериальных инфекций, включая чуму, туберкулез и холеру. Но возбудитель сифилиса долгое время никак не поддавался, не давал обнаружить себя тем или иным объективным способом. Перелом наступил в 1905 году. Сначала — Фриц Шаудин и Эрих Гофман, получив четкий циркуляр Германского имперского министерства здравоохранения найти возбудителя сифилиса, всего за три недели методичных работ в берлинской клинике Шарите идентифицировали в этом качестве тонкие извитые микроорганизмы. Возбудителя назвали бледной спирохетой, сейчас бледная трепонема. Метод обнаружения, однако, остался ненадежным и не всегда применимым. Август Вассерман и Альберт Нейсман из соседнего института Роберта Коха пошли другим путем. Недавние прорывные работы бельгийских ученых Жюля Борде и Октава Жангу в Пастеровском институте в Париже позволяли выявить присутствие возбудителей в организме в настоящем или прошедшем времени по наличию специфических антител, обнаружить который часто оказывается значительно легче, чем самого возбудителя. Разработанная ими реакция связывания комплимента – РСК. Суть реакции довольно простая, хотя сама система комплимента каскадной активации около дюжины белков чрезвычайно сложная. Две системы антиген-антитела, испытуемая и индикаторная, конкурируют за комплимент. Если испытуемая система антиген-антитела существует, она связывает комплимент. А при добавлении индикаторной гемолитической системы, эритроциты барана, покрытые антителами, гемолиза не происходит. Если нет... Комплимент формирует мембраноатакующие комплексы на эритроцитах и разрушает их, что ведет к красному окрашиванию раствора. До разработки радиоиммунных и иммуноферментных методов в 50-60-х годах XX -го века РСК оставалась наиболее чувствительной и широко применяемых методов иммунодиагностики, хотя и весьма капризной. Разработанная ими реакция связывания комплимента, РСК, представляла универсальную аналитическую платформу, позволяющую на основе стандартизированного набора компонентов создавать методы обнаружения самых разнообразных антител или антигенов. Для обнаружения искомых антител вопрос состоял лишь в получении необходимого количества достаточно чистых антигенов в нужной концентрации. Август Вассерман вполне логично для своего времени предположил, что наибольшая концентрация возбудителей должна быть в органах при врожденном сифилисе. И в вытяжке из этих органов будет достаточно много необходимого антигена. Так оно и оказалось. Вытяжка весьма хитроумным способом из печени погибшего от врожденного сифилиса плода давала в присутствии лецитина и холестерина хорошую положительную реакцию с сыворотками крови больных с клинически установленным диагнозом. Скоро, однако, выяснилось, что аналогичная вытяжка и из печени непораженных дает не менее уверенные результаты. А еще лучшие результаты давала вытяжка из сердца, особенно бычьего. Карл Ландштайнер, будущий лауреат Нобелевской премии за открытие групп крови, усовершенствовал оба направления диагностики сифилиса. Уже в 1906 году он улучшил метод обнаружения трипонем в образцах, внедрив темнопольную микроскопию, а спустя несколько лет показал, что иммунологическую реакцию ВРСК дает не белковая, как для большинства антигенов, а липидная фракция сердечной вытяжки. В итоге реагирующую в реакции Вассермана субстанцию назвали кардиолипин. Только в 40-е годы удалось выяснить, что по химическому составу кардиолепин является фосфолипидом, дифосфаты, и диглицеролом. Несмотря на обширность исходных положений, положенных в ее разработку, реакция Вассермана долгое время оставалась основным лабораторным подтверждением сифилиса, в том числе и в сомнительных случаях. Но уже в 1909 году поступило первое сообщение о безусловно положительной реакции Вассермана при словутые четыре креста, при полном отсутствии соответствующей клиники и анамнеза. Скоро выяснилось, что оригинальная реакция Вассермана дает множество ложноположительных реакций, как при других инфекционных и неинфекционных заболеваниях и даже в отсутствии какой-либо диагностированной болезни, например, в некоторых случаях при беременности. Особенно высокий титр антикардиолипиновых антител обнаруживается при некоторых вариантах системной красной волчанки, позднее идентифицированных как антифосфолипидный синдром АФС. Нельзя сказать, что и сейчас вполне понятно, почему вообще образуются антикардиолипиновые антитела. При инфекциях, таких как сифилис, туберкулез или малярия, эти антитела не направлены против каких-либо антигенов-возбудителя, хотя некоторые из них, та же трипанемополидиум, содержат в своем составе некоторое количество кардиолепина, но в совершенно не иммуногенной форме. Предполагается, что даже при инфекционных заболеваниях антитела кардиолипину это скорее проявление аутоиммунной реакции против собственных пораженных инфекцией тканей. Странный липид. При пристальном рассмотрении можно понять, что и сам кардиолипин не совсем обычный липид в составе эукариотического организма. Во-первых, он один из немногих клеточных липидов, способных образовывать истинной полимерные структуры. Во-вторых, эволюционно он имеет определенно бактериальное происхождение. Кардиолипин не обнаруживается у архей, но является нормальным, хотя и минорным компонентом липидных мембран у большинства бактерий. Поэтому вполне ожидаемо, что и в эукариотической клетке основная масса кардиолипина находится во внутренней мембране митохондрий. В ней кардиолипин составляет до 20% липидов, что гораздо больше его содержания в наружных мембранах обычных бактерий. Однако высокое содержание кардиолипина наблюдается и в недавно открытых внутриклеточных цитоплазматических мембранах бактерий, которые вполне могут быть соотнесены с внутренними мембранами-криптами митохондрий. Богатые кардиолипином ВЦМ образуются при гиперпродукции ключевых ферментов энергетического метаболизма клетки, включая субъединицу В АТ-фазы. Из-за того, что кардиолипин является анионным фосфолипидом, он способен работать как протонная ловушка. Кроме того, он обладает сравнительно маленькой гидрофильной головкой при довольно крупных гидрофобных хвостах, то есть имеет не цилиндрическую, а конусообразную форму, что оказывается критически важным для формирования энергетически активных мембранных доменов в митохондриях и бактериях. В связи с этим Вполне понятно, почему кардиолипин обнаруживается преимущественно в липидных мембранах, связанных с переносом энергии. Благодаря склонности кардиолепина взаимодействовать с мембранными белками и дестабилизировать классический двойной липидный слой мембран, делается возможным как быстрое слияние, так и расщепление бактериальных и митохондриальных нитей, что играет ключевую роль в регулировании уровня энергетического метаболизма. Переход митохондрий из формы ОРЗО, в спагетти и обратно. Важное отличие бактериального метаболизма кардиолепина от митохондриального заключается в том, что в митохондриях содержание кардиолипина всегда находится на приблизительно одном и том же уровне, а в бактериях изменяется в зависимости от физиологического статуса бактерии, существенно нарастает в фазу стационарного роста при осмотическом стрессе или нехватке энергии. В многоклеточных организмах на молекулу митохондриального кардиолепина в конце концов часто замыкается решение вопросов клеточной жизни и смерти. Как мы помним, в митохондриях в явной форме воплощены наиболее общие принципы мембранной энергетики, восходящие к самым древним протоклеточным мембранным энергетическим структурам. Поэтому неудивительно, что область научных интересов, например, замечательного германо-российского ученого Армена Мулкиджаняна, помимо протобиологической мембранной энергетики, ее калий-натриевая модель, включает исследование энергетики митохондриальной. В одной из своих работ он вместе с авторами рассматривает кардиолипиновое окружение трансмембранных митохондриальных белков в качестве основного стрелочника, направляющего клеточную судьбу по тому или иному пути. За ключевой регуляторный феномен в гипотезе Мулкиджаняна принимается оксидативный стресс – цепная реакция окисления мембранных липидов и белков активными формами кислорода – АФК – окисленный в результате оксидативного стресса кардиолипин, прилежащий к мембранным белкам, модифицирует небольшую, но исключительно важную шестеренку электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) цитохром С который в результате приобретает пероксидазную активность и окисляет еще больше молекул кардиолипина и других липидов, что в итоге приводит к образованию своеобразных прорешин в наружной митохондриальной мембране и выходе через них в цитоплазму ряда белков, включая сам цитохром С. Появление свободного цитохрома С в цитоплазме служит сигналом запуска апоптоза. Теоретически, даже случайное окисление одной молекулы кардиолипина в результате дальнейшей каскадируемой реакции может привести к апоптической, аккуратной гибели клетки. Но в то же время... Окисление кардиолепина снижает его способность работать ловушкой для протонов-дезертиров, пытающихся отлынить от работы ВТЦ проскальзыванием из митохондриального матрикса в межмембранное пространство вдоль стеночки трансмембранных белков. Лояльное отношение окисленного кардиолепина к ускользающим протонам сбрасывает напряженность протонного мембранного потенциала и обнуляет образование АФК в ЭТЦ, необходимое для поддержания оксидативного стресса. Одновременно сброс потенциала вызывает бурную фрагментацию митохондриальной сети, трансформацию митохондрии-спагетти в митохондрии-орза, что препятствует образованию апоптосом и дальнейшему развитию апоптического сценария клеточной самоликвидации. Митохондрии Орза с поврежденными мембранами и прочими дефектами легко утилизируются в щадящем для всей клетки процессе митохондриальной аутофагии – митофагии. Балансирование на грани спонтанного апоптоза определяется десятками про- и антиапоптических факторов, сводясь в итоге к некоему распределению вероятностей, предположительно степенному, зависящему от контекста состояния клетки, включающего физиологический статус самой клетки, ее окружение и, возможно, всего организма. В зависимости от предрасполагающих генетически обусловленных условий, например, минорных различий в конфигурациях трансмембранных белков, влияющих на пристеночный поток протонов, даже в отсутствие наиболее известных триггеров апоптоза вирусных инфекций, этот баланс может смещаться в проапоптическую сторону, заметно увеличивая уровень спонтанной клеточной смерти. Другой группой генетически детерминированных факторов, смещающих равновесие в пользу оксидативно-апоптического сценария, может быть сниженная активность внутриклеточных антиоксидантных ферментов. У этого явления может быть несколько серьезных последствий, если он будет накладываться на другие нефатальные сами по себе отклонения в смежных с апоптозом процессах. Самоорганизованная критичность аутоиммунной патологии. По некоторым оценкам, человек ежедневно теряет от 50 до 70 миллиардов клеток в результате апоптоза или нетоза, большей частью кладущих свои жизни на алтарь борьбы с различными патогенами. Принято считать, что именно апоптический процесс служит основным поставщиком аутоантигенов в топку аутоиммунного воспаления при системной красной волчанке. Дополнительный значимый источник аутоантигенов – это нитоз, специфический, менее организованный по сравнению с апоптозом вид гибели исключительно нейтрофилов. В ходе нитоза нейтрофилы выдавливают из себя внеклеточные нити ДНК NET, Neutrophil Traps. с навешанными на них, как на елку, гранулярными белками, гистонами или ферментами, эластаза, миелопроксидаза, катепсин G и другие – Смотрите на рисунке 36 в PDF-приложении книги. Однако, как считается, сама по себе активная наработка аутоантигенов не может запустить порочный круг аутоиммунного процесса, так как в нормальных условиях апоптоз — это по-японски аккуратная клеточная гибель, после которой остается только прилежно упакованный в мешочки визикулы и тщательно отсортированный клеточный мусор. Мусорщикам-фагоцитам нужно всего лишь правильно утилизировать его. Но именно на этом этапе при СКВ и АФС и возникают проблемы. Обнаружена масса возможных вариантов нарушений этого процесса. Это может быть снижение количества так называемых макрофагов с окрашиваемыми тельцами – Tangible Body Macrofax, TBM, в зародышевых центрах лимфоидной ткани, занимающихся утилизацией самоликвидированных лимфоцитов и их предшественников, например, в результате селекции. Такие же последствия может вызывать недостаток гуморальных факторов – апсанинов. Апсанины – белки, усиливающие фагоцитоз за счет способности одновременно специфически связываться как с рецепторами на объекте фагоцитоза, так и с рецепторами на поверхности фагоцитов. Иммуноглобулинов М, С-реактивного белка, С1Q-компонента комплимента и других, облегчающий фагоцитоз оптических визикул. При ликвидации последствий нитоза большие проблемы создает даже относительный функциональный дефицит расщепляющей ДНК дезоксирибонуклеазы-1, часто наблюдаемый при СКВ и сопровождаемый наиболее высокими титрами антител к ДНК и хромосомальным белкам, что является ведущим патогенетическим признаком СКВ. Наличие антител к структурам хроматина, наблюдаемое в низких титрах даже у здоровых людей, может маскировать постапоптическую ДНК от действия дезоксирибонуклеазы. Кроме того, эти структуры, в первую очередь гистоны, у больных СКВ часто оказываются подвержены модификациям, таким как метилирование, ацетилирование, убиквитирование, полиадефриболизирование, что значительно увеличивает их иммуногенность. Последующие события Шуничи Шиозава из медицинской школы университета Кобе, Япония, описывает в терминах самоорганизованной критичности. СОК. Повторяющаяся аутоантигенная сверхстимуляция приводит сеть иммунных межклеточных взаимодействий в состояние критичности, с высокой вероятностью реализующейся в конце концов в виде своего рода коммуникационной катастрофы. Если при нормальном течении иммунного ответа отсутствие контекстного подтверждения опасности или прекращение инфекционной антигенной стимуляции вследствие избавления от патогенного агента ведет к выведению из оборота соответствующего пула антиген-специфичных клеток-эффекторов, то при развитии состояния критичности происходит накопление самоподдерживающегося пула Т-лимфоцитов, индуцирующих аутоантитела CD4 плюс Т-клеток, Autoantibody Inducing CD4 Plus T-Cells AICD4 Pasunichi Shiozawa очередной сверхнормативный импакт на иммунную систему, инфекция или с агентами, мимикрирующими под собственные антигены организма, или сценарий возникновения микроуязвимостей, полицейские, пожарные, федеральные агенты. И процесс выходит из-под контроля, замыкая многочисленные порочные круги положительной обратной связи самоподдерживающегося аутоиммунного воспалительного процесса, локально привязанного к тому органу или системе, чья система иммунного надзора оказалась слабым звеном. При развитии антифосфолипидного синдрома аутоантитела кардиолипину служит основным этиологическим фактором, но основной мишенью антифосфолипидных антител в итоге оказывается комплекс кардиолепина с белком бета-2 гликопротеин-1, бета-2 GP1, весьма прочный благодаря положительному заряду молекул кардиолипина и отрицательному заряду молекул лизина в бета-2 GP1. Именно эти антитела отвечают за специфические клинические проявления АФС – протромбический статус, нарушения микроциркуляции, гемостаза и деструктивные изменения в сосудистой стенке, так как способны связываться с рядом ключевых факторов тромбообразования, как клеточными, связанными с сосудистым эндотелием, так и гуморальными, связанными с комплементом и цереактивным белком. Интересно, что влияние антикардиолипиновых антител на функцию самого митохондриального кардиолипина как стрелочника про и антиапоптических путей считается крайне маловероятным в силу очевидной недоступности кардиолипина в самой сердцевине митохондрий для сравнительно крупных молекул антител. Как человеческий мозг способен непроизвольно находить образы лиц или морт в любых маломальски подходящих, особенно повторяющихся изображениях, так и иммунная система может оказаться склонной находить образы опасности предвестников DAMP в таких повторяющихся эпизодах. В итоге в терминах большого системного иммунитета «когнемьюнити» При АФС и СКВ для иммунной системы происходит искажение картины мира из-за повторяющихся нелогических эпистемических эпизодов аутоиммунных катастроф, имеющих неожиданно внутреннее происхождение. Возникает их алогичивание иммунной системой, своего рода апофения этих повторяющихся событий. Апофения в широком смысле способность видеть смысл, структуру или взаимосвязи в случайных, изначально бессмысленных данных. В узком первоначальном смысле – специфический симптом искажения реальности при психозах. Сам кардиолепин также относится к одним из наиболее типичных damp молекул Как и для мозга в большинстве случаев эпизоды апофении не перерастают в устойчивые бреды галлюцинации, так и в случае иммунной системы в большинстве случаев не происходит развития галлюцинации опасности. Однако редкие исключения в обоих случаях имеют весьма печальные для человеческого здоровья последствия. Так, при фосфолипидном синдроме происходит изменение картины мира для иммунной системы, связанная с чрезмерным селективным размножением клеток-носителей антифосфолипидных рецепторов. Как и в случае психического бреда, искаженная иммунная картина мира оказывается самоподдерживающейся, Организм постоянно находит подтверждение ее истинности, и выйти из этого порочного круга самоподтверждения искаженной реальности исключительно сложно, а самостоятельно практически невозможно. В то же время оксидативно апоптический сценарий развития аутоиммунной предрасположенности полностью опирается на особенности функционирования митохондрий. В каком-то смысле, именно митохондрии здесь принимают решения о судьбе клетки и целостного организма, превышая свои, без того, королевские полномочия. Насколько патологический процесс можно сравнить с конфликтом, а в острой фазе с войной, настолько аутоиммунное воспаление можно считать гражданской войной, инициированной субъектами Федерального Центра перераспределением полномочий в свою пользу ради сохранения целостности государства, единой информационной индивидуальности организма. Любой острый конфликт или война – Всегда плохо, как для отдельной индивидуальности элемента, так и для совокупной индивидуальности организма и государства, хотя бы в силу катастрофического возрастания неопределенности с одной стороны, и сужением пространства выбора, с другой. В этом смысле агрессия центра против периферии безусловное зло для всех, хоть и в заметной разной степени. Однако обратная ситуация, бунт периферии против центра, выглядит гораздо хуже.